Глава пятая. Невероятно, но работает. Август. Все было объяснимо. И нестабильность гравитационного воздействия, и маленький напор воды в душе, даже то, что я надел комбинезон наизнанку. Но то, откуда сосед взял четыре упаковки линз, полностью подходящих мне по параметрам, и худшее, что я не смог бы объяснить это никому из членов экипажа, если вдруг пропажи мои идут в моих вещах. Он ведь где-то их взял, честнее будет сказать, украл. Мирон вообще стал очень скрытным, это напрягало. И нет, чтобы радоваться, что он в очередной раз спас мою шкуру. Я надел пару линз, выдохнул и вышел из ванной. И это ведь дорогие линзы. Ты принес четыре упаковки. Запас на полгода, не меньше. Расскажи, где ты смог достать столько? Я медлил в своих высказываниях, хотя эмоции были на пределе. И лучше верни. Вернуть? — ухмыльнулся Мирон. — Да ты вообще знаешь, чего мне это стоило? Меня раздражал тон, которым он говорил. Парень явно гордился собой, и я не сдержался. — Представляю, у кого-то их украл. Неужели у капитана? Кто еще из космонавтов может быть с плохим зрением и легально провести столько линз? А хуже всего то, что скоро пропажи хватится и найдут ее у меня. От этой мысли стало дурно. Холодок пробежал по спине, как только в представлении появилась картинка обыска нашей комнаты. — Нам обоим будет конец. Представь, если они откроют твой ящик. Миром зло косился на меня. Он не говорил ни слова, что раздражало еще больше. — Обыска не будет. Не в этот раз. Я их не крал, — заявил он. — Ты лжешь. Мы на закрытой станции. У кого ты взял линзы? Обменял у лунатиков на стеклышки. «Мирон, спасибо, конечно, но это все нас погубит. Скажи, у кого ты их взял, чтобы я сам постарался вернуть линзы?» «Вернешь кому? Ты ничего не понимаешь?» Мирон почти кричал на меня. «Здесь запас на год. Тебе как раз хватит. Это твое безрассудство. Вот что нас погубит. Как можно было не взять с собой очки? Ты бы хоть подумал, спрятал эти же линзы в носки, хоть несколько небольших контейнеров». И вообще. Ты понимаешь, что ставишь под угрозу не только себя, но и все последующие экспедиции стажеров в космос. Медицинские комиссии станут намного жестче. Я уж не говорю о том, как сильно влетит докторам, которые тебя пропустили. Мало того, если будешь сидеть в комнате месяц до того, как тебя отправят обратно на Землю, это будет простое место. Только болван мог так поступить. Я даже не подумаю объяснять тебе, откуда взял линзы. Можешь расслабиться, я не крал их. Обменял и вдоволь за них заплатил. Остальное тебя не касается. И я это сделал для своего блага и для всех стажеров, которые однажды сюда попадут». Мир он был пылок не скупился на слова. После сказанного он вышел из комнаты, нервно стукнув по кнопке открытия дверей. Слова его немного привели меня в чувство. Ведь действительно, кого он мог ограбить здесь? Ведь парень дорожит своим местом. Я пожалел о том, что наговорил ему всякого. Вечно я болтал, даже не подумав о последствиях. Сначала надо хорошенько взвесить ситуацию, потом уже говорить что-то, а тем более предъявлять. Мне стало очень интересно, кто же этот человек с астигматизмом в числе космонавтов и с кем смог договориться мой сосед. Я отправился на поиски. Линзы надежно, насколько это возможно, были спрятаны в комоде. Опасаться было нечего, если только вдруг это подстава. Что, если Мирон захотел избавиться от меня? Меня словно током пробило это озарение, и я тут же изменил курс обратно в комнату. Без стеснений я залез под кровать соседа и выточил наружу железный ящик. Внутри находились уже знакомые вещи. Куколки бабочек, магнит, невзрачный камень. Но одна вещь в углу привлекла меня больше всего. Это был телефон. Точно, экран мобильного телефона. Немедленно я взял его в руки и проверил экран, нажав кнопки сбоку. Он был отключен, но, возможно, хранил в себе ответы на мои вопросы. Странно было находиться в роли злостного нарушителя границ. Я ненавидел за это собственную мать, когда она позволяла себе смотреть историю поиска на моем компьютере. Подумать только, я лишь хотел найти костюмы из аниме на конкурс. Вылез сайт с аниме для взрослых, и я, не прочитав название, зашел на него – Потом сразу же вышел и забыл почистить историю. Мама тогда рассказала бабушке об этом. Она сказала, что это все объясняет, почему ей не хотелось в последнее время молиться за бесстыжего подростка, интересующегося порнографией. А вот стыд же был. И зачем они туда полезли? Все подростки интересуются этим, что вполне нормально. Потом в школе выяснилось, что все мамы практикуют неуместное копание в личных вещах и гаджетах. Тогда я подумал, что родные все преувеличили и вынужден был обходить их стороной несколько месяцев, чтобы только эта история забылась. Теперь я сам был на месте мамы. Смартфон, показав заставку, включился. На экране была стандартная картинка, лес, река и несколько уведомлений. Одно последнее было с кошелька. Название я впервые видел, но там же, в сообщении, я четко увидел слово «перевод». Еще там была сумма и данные получателя. Мила Евгеньевна Онегина. Шутка, что ли? Или, может, это такое прозвище вместо фамилии, которое неплохо и до смешного знакомо сочетается. На смартфон был установлен пароль. Я его даже разгадывать не пытался, сразу запомнив инициалы. Ногой закинув коробку под кровать, я ринулся в компьютерный зал. Там было место, где каждый мог выйти в интернет. Личные странички и соцсети были под запретом, но с родными можно было держать связь через закрытый канал. Зал был пуст. Я прошел к ближнему компьютеру и сел за небольшую парту. Моноблок прикручен к столу, стол к полу и стул. Все было зафиксировано, а беспроводная мышь прикреплена короткой веревкой, чтобы в случае невесомости она не разбила монитор. На компьютере надо было вводить свою учетную запись. Я плохо помнил пароль и нажал на гостевую. Там ввел уже незабываемую фамилию и инициалы и сильно удивился, получив ответ. Страница с результатами показывала много личных соцсетей, на которые доступ был заблокирован. Но одна из строк гласила, что так зовут сотрудницу аптеки в городе. Это только запутало. Появилась мысль, что я уже схожу с ума от паранойи. Но сайт аптеки показал наличие тех самых линз. Они красовались на первой странице, где сообщалось о скидках. Девушка что, инопланетного происхождения? Как еще можно было объяснить, что Мирон купил у нее линзы, переводя деньги на карту? Может, дело в другом? Что, если она поставляла те самые линзы кому-то из космонавтов, и у них остался запас? Ох, как же все сложно, размышлял я, пугаясь собственным догадкам. Ощущение, что мне всю жизнь врали о том, как на самом деле обстоят дела в нашем мире, и утаивали такие подробности, наводило страх. Но это в то же время подтверждало тот факт, что Мирон действительно ничего не крал. Он нашел и купил мне линзы, причем запасом на все запланированное время пребывания. А я просто поступил как неблагодарный и начал нападать на него с обвинениями. Чувство, что я совершил фатальную ошибку, только усугубилось воспоминанием о том, как я копался в вещах соседа и оставил на кровати его телефон. Закрыв на компьютере все вкладки, я тут же рванул в коридор, но вовремя опомнился, вернулся и подчистил историю браузера. В коридоре инженеры, суетясь, шли к главному управлению. В руках они держали множество бумаг, протоколы на случай, если гравитационное поле даст сбой. Он уже случился, и только я подумал об этом, как ноги начали отделяться от пола и все нутро мое потянуло вверх. В этот раз закончилось быстрее, и я коснулся пола уже через мгновение, будто сделал небольшой, еле заметный прыжок. В комнате было пусто. Телефон лежал на оставленном месте. Схватив его в руки, я нажал кнопку и ждал, когда он выключится, чтобы убрать на место, но что-то было не так. Он не выключался. Я пробовал снова, но тут же поймал на себе удивленный взгляд соседа. — Ты? — разъяренно произнес он. — Почему ты позволяешь себе копаться в моих вещах? Мирон выхватил у меня смартфон и тут же полез с ним под кровать. Я даже не успел оправдаться, пока он ворчал на меня, как старый злой пес. Схватив товарища за лодыжку, я потянул его наружу. — Ты не закрыл ящик? — последнее, что я, услышал от Мирона. — Потом будто мне дали по голове. Тошнота. Сложно было дышать и яркий свет в глаза, какого не бывало еще на корабле. Руки рефлекторно сжали ногу соседа. Я услышал незнакомый голос и открыл глаза. «Мальчики, не ссорьтесь», — сказала женщина и прошла по тропинке мимо нас. Все словно во сне. Она в длинной юбке, в сиреневой кофте и в солнцезащитных очках. Руку что-то кололо. Я взглянул на землю и увидел торчащую подстриженную траву. Может, это обморок? Кажется, Мирон крепко ударил меня ногой, когда я схватил его. Ну, получается, это как во сне, когда ты можешь немного, на процентов двадцать контролировать происходящее. Я встал на ноги и увидел, что рядом лежал сосед. Он смотрел на меня так, словно пока я лежал на траве, в голову мне забралось десяток тарантулов. «Расслабься» сказал я ему спокойно. Это всего лишь мое сознание. Нехило ты меня предложил, раз я так улетел в обморок. Надеюсь, до кома не дойдет, и я выживу. На Луне не так много возможностей по части медицины. Аппарата МРТ точно нет. И если это сотряс, обойдусь лишь осмотром доктора. Меня поражало, как все вокруг казалось натуральным. Солнечный свет и ветер, деревья. Это напоминало парк, Интересно было, что незнакомая женщина делала в моем сознании. Ладно, сосед, но незнакомка, которая еще многозначительно заговорила. Может, это наш лунный доктор? Мирон сделал странные вещи. Он взял меня за руку и куда-то потащил за собой. Разве может часть видения так грубо вести себя? Что за наглость? Я хотел воспротивиться и отбросить его. Сосед тут же перехватил руку покрепче и произнес странную вещь. «Очнись! Мы на Земле! Ты не в обмороке! Мы телепортировались на Землю!» Мирон заглянул мне в лицо и продолжил. «Сейчас, будь добр, возьми себя в руки и выслушай меня, как будущий ученый, как космонавт, готовый к новым открытиям!» Интересно было, что он хочет от меня? Выглядело все так натурально. Закрались сомнения, что я пребывал в коме. «Есть камень, который прилетел на Луну со мной в багаже!» Продолжал Мирон. Так вот, этот камень — это метеорит. Первый раз он телепортировал меня на Землю, и я чуть с ума не сошел. Во второй раз смог понять, где я и купил тебе линзы. Понимаешь теперь, откуда они? Мало того, что он говорил все яснее и четче, так еще и о линзах, из-за которых все началось. Он знал про мой секрет и объяснял мне, где взял их. Я решил подыграть». Ты телепортировался за линзами на землю, потом купил линзы у милой Евгеньевны Онегиной и вернулся. Как только я произнес это вслух, мощный смешок вылетел из легких. Дернув рукой, освободил ее из цепкой хватки соседа. «Так все и было», — продолжал он. «Все так и было. И перевод я сделал через свой кошелек. Ну, ты и сам видел сообщение на телефоне». Мозг подсказывал, что все это злая шутка. Мне скорее верилось в собственную кому, чем в то, что я действительно снова оказался на земле с этим парнем. Показалось, что самым верным решением будет сесть на ближайшую скамью и наслаждаться видами, пока это возможно. Нас окружали тонкие клены, целая аллея, за ними дубы. Внизу носились белки в поисках лакомства. Мне стало дурно, когда появилась мысль, что это конец. Я, возможно, больше не очнусь. Или вовсе умер. И как такое могло произойти на Луне? Почему там? Как вернут мое тело? А может быть, выпустят в открытый космос, как настоящего космонавта? Я так и не побывал в открытом космосе. Последнюю фразу я произнес вслух. Мирон уже стоял в отдалении, но, услышав это, приблизился. «Послушай, не выхватывай руку, будь добр», — начал он. «Вот я держу тебя за запястье. Так надо. Другой рукой достаю из кармана камень. Видишь?» Он продемонстрировал мне нелепый кусок камня из своих вещей. Еще раз. Это обломок метеорита. Он каким-то образом работает так, что нас мгновенно телепортировало на Землю. И меня одного тоже до этого несколько раз. Мы вернемся на Луну, как только он заработает. Вот только надо держаться, потому что иначе ты можешь так и остаться здесь. А я тебя не найду, понимаешь? Поверь мне. Ей-богу. Этот парень просил невозможное. «Как поверить в телепортации, когда ты находишься на Луне, а потом вдруг на Земле снова?» «Пока что я убираю камень. Он не работает сейчас», — продолжал Мирон, будучи уверенной в моих способностях к пониманию. «Пошли, нам надо пройтись. Вон детская площадка. Поменяем местонахождение и попробуем телепортироваться назад». Ноги слушались, и сознание прояснялось с каждым шагом. На качелях я и вовсе начал верить в каждое слово, раскачиваясь вперед и назад. Потом представил, что значит это все, и если мы в самом деле на земле. И еле успев добежать до ближайшей мусорки, вывернул в нее все содержимое желудка. Понимание начало приходить. Это было действительно что-то необыкновенное. Вывернуло меня знатно. Я раздумывал, что вряд ли мозг мог проецировать такие реальные события в сознании, еще и такой эффектной передачи звука, запаха и остальных чувств. «Ты хочешь сказать, мы перенеслись на землю с помощью твоего камня?» Только я начал внятный разговор с Мироном, как с криками к нам побежала женщина. Она размахивала сумкой и достигла меня буквально через несколько шагов. Замок от сумки больно ударил по руке и оставил царапину. Я хотел начать возмущаться, но Мирон тут же схватил меня и оттащил в сторону. «Молодые, а все туда же!» – кричала она. — Пьете на детской площадке? Как не стыдно? Еще и в мусорку он бежит, очищаться. Эта дрянь твоя из желудка загниет на солнце. Как здесь дети играть будут? Не успокаивалась женщина и двигалась на нас. — Бежим, — тихо сказал Мирон. — Надо сваливать, только держись за меня. попробую достать камень. На этот раз я послушался. Мы бежали, и я на ходу успел схватить его за сгиб локтя. Но ничего не сработало. Впереди было несколько горок. Одна из них закрыта. Нам повезло, что на санцепеке не было детей. Вся площадка была пуста, если не считать гнавшейся за нами женщины. «Стой, я не могу. Ты не трогай пока свой камень. У меня есть идея», — сказал я, задыхаясь. Не понимая точно, реальность это или сон, я увидел неподалеку пожарный гидрант, который тащился с пруда, видимо, к пожарной машине, набирающей воду. Недолго думая, я начал разъединять шланг вместе крепления. Он был плотный, значит, напор был сильный. И я не ошибся. Меня сильно тряхнуло, но шланг я смог удержать и даже не облился. А вот кричащая женщина, которая почти догнала меня, вся была в воде. С головы до ног, облитая из толстого шланга, она выглядела так, будто вот-вот взорвется от злости. Я же, не теряя времени, побежал со шлангом к мусорке. И с той точки, докуда он смог дотянуться, стал направлять воду в ту самую урну на детской площадке. План сработал, хотя не сразу. Сначала я перепутал мусорку, услышав это от разгневанной женщины, которая тем временем рядом выжимала кардиган. Потом, направив напор в ближайшую урну, смог ее наполнить и даже смыть все содержимое с площадки, на газон и дальше. Мирон кричал мне что-то, но я так был увлечен процессом, стал кричать женщине, что мы не пили и вообще у меня желудок слабый. Просто не выдержал качелей. «Не взяли бы тебя в космонавты!» Сказала она обиженно и стала махать к направляющемуся к нам со стороны пруда пожарному. «Только попробуй бежать, ты за это ответишь!» Последнее обращение предназначалось мне. Женщина отвернулась, снова махая пожарному, а я бросил шланг и улизнул в закрытую горку, куда меня уже звал Мирон. Руки были мокрые. Мирон, заметив это, сам взял мое запястье и достал камень. Но ничего не происходило. Он перехватывал камень несколько раз. Я уже видел, как пожарный в зеленоватой форме соединял обратно шланг и причитал. — Ой, женщина, вы уж простите нас, этот шланг иногда чудит. — Крепление старое. — Смотрю, и вас обдало знатно. Мы вас до дома довезем. Возьмите куртку. Он стал снимать с себя куртку, но женщина его остановила. — Не надо. Вы лучше найдите тех хулиганов, которые меня облили. — Мало того, что детские площадки загаживают, так еще и на тех, кто им замечания делают, нападают гады. Она словно смирилась со своим положением, выжимая жидкий хвостик волос. «Где они? Точно был кто-то? Может быть, вам показалось? На шланг, повторюсь, может сам раскрепиться и танцевать, начать под напором». «Точно были! Там они, ищите давайте!» После этих слов произошел толчок, и я, открыв глаза, понял, что мы находимся в каюте на Луне. «И что это вообще было?»